Глава третья. Плачущая рыба капитана Видала Горай. Он пришел ко мне в отчаянии. Но шел-то он не ко мне. Это я сначала обрадовался, увидев его на крыльце. Волосы у него стояли торчком, как все времена, когда мы играли в хоккей на траве. Я провел его в кухню и стукнул бутылку красного на стол. Оказалось, что он бродил по берегу часа три. пока не вышел к маяку. Потом сообразил, что я же ему недалеко, свернул к портовым складам и нашел мой квартал. «Я уже не мог вернуться к гостям», — сказал он, когда перестал трястись. «Какой уж тут перформанс, когда мальчишка не выплыл». «Варгас нужен был Катарсис», — сказал он потом. Ей нужны были заголовки. Однако мной она рисковать не хотела. Когда русский попался мне на мосту, я не знал, что она его наняла. За ним половина города гонялась, он задолжал и кубинцам, и китайцам, а с виду такой смазливый белокожий школьник. Я хотел сучить ему пару сотен, чтобы он отыгрался, вот и пошел к нему. Я только плечами пожал. «Алехандро Понти идет за мальчишкой к нему домой, чтобы дать ему денег? Да у него воды из лужи, не допросишься. И вся семья у них такая бережливая, как сантаренские купцы». Помню, мы выиграли у Красных Беретов в девяносто шестом, и его родители устроили вечеринку в нашу честь. И там подавали лимонад и сухарики. Это на одиннадцать здоровых лбов, не считая тренера». «Домой тебе нельзя», — сказал я на утро, положив перед ним ворох свежих газет. «Тебя оплакивает весь город. В реку с моста накидали лилии, твоя жена уже оделась в черное и дает интервью. Даже клошар, живущий под мостом, и тот поговорил с журналистами». «Если ты скажешь, что это была шутка, твоя репутация превратится в мешок гнилых бататов». «Но ведь парня хватится, и все выйдет наружу», — сказал он, листая газеты. «Лучше пойти в полицию и рассказать все как есть». «Что изменится, если я приду через неделю? Пресса все равно разорвет меня на куски». «Но нет», — сказал я. «Изменится многое. Во-первых, будет ясно, ищут ли русского». Во-вторых, тебе стоит пробыть мертвым подольше. Когда ты вернешься, люди будут так рады, что любое объяснение покажется им правдоподобным. И в-третьих, разве в глубине души ты не хотел оттуда удрать? Пожить вдали от звонков, выставок и прочей каннители. Поработать на берегу реки, как в прежние времена, когда мы ездили с тобой в эссаду и валялись там голые на пляже в шапках из спортивной газеты. Четыре месяца я спал на матрасе, на полу, уступив ему диван. Плохо спал, ворочался. Все думал о том, что двадцать лет назад было. День за днем перебирал, слушая, как он в моей постели сопит. В академии мы не разлей вода были, одну буханку с двух концов грызли. Но когда я ушел, когда послал его к какой то матери, он даже не сразу заметил. Теперь я ему понадобился, и странное дело. Он уверен, что все осталось, как было. Лежит нетронутое, свеженькое, там, где было оставлю. На Приходи и бери горстями. И я не возражаю, не перечу, знай себе, бегаю на угол за красным. Помню, он анталентежского нос воротил, все засматривался на мой старинный порта, Но я был неумолим, пей, что в лавке дают, другого не будет. А теперь в своем раю для гения он, небось, хлещет Тейлор Сион 1855 года. тот, что нашли в деревянной бочке в долине Дору и разлили для знатоков. Радин. Среда. Возвращаясь домой, он решил сократить дорогу и пошел через парк, где оказалось непривычно много народу. То ли ярмарка, то ли праздник города. Пока он пробивался в толпе, палило сильнее. Оркестр на поляне замолчал, владельцы прилавков торопливо снимали бумажные фонарики. Когда он вышел к воротам, карусели уже закрывали брезентом, и только одна все никак не останавливалась. Красные лошадки неслись, разбрызгивая дождевую воду. Вернувшись, Радин решил прибраться в квартире. Нашел в кладовке метлу, похожую на соломенную куклу, и подмел полы. «Почему перед тем, как исчезнуть, — думал он, протирая в гостиной пыль, — Аспирант запирается в квартире и две недели слушает Фаду. Разве не умнее было бы убраться из города? И почему он пишет на доске номер приятеля вместо того, чтобы занести его в телефонную память? Допустим, австриец пользовался только домашним аппаратом, как некоторые пользуются чернильными ручками и сифонами для содовой воды. Но как поверить в то, что он позволил своему коту слоняться по зимнему улицам? Вот человек, который так любит своего гато, что позволяет подружке задыхаться от кашля и рискует поссориться с квартирной хозяйкой. А вот человек, который не пустил кота в дом в январские холода. Это один и тот же человек. Ради наглядел гостиную и решил, что вымоет пол с уксусом, как делала его мать. После уборки в квартире долго пахло лежалыми яблоками. Допустим, тот, кто жил здесь зимой, был тоже гостем, а не хозяином. Продукты в шкафу выглядят так, будто их купили на определенный срок. Сухари, чай, шоколад, изюм. Не хватает только пимикана и кокаина. Может, это гость оставил здесь плащ на клетчатой подкладке? Не плащ, а панафинейский пеплос в третий раз переходит из одних рук в другие. Что случилось на вилле в ту зимнюю ночь? Радин намочил тряпку и вытер грифельную доску с номерами телефонов. Потом он взял мелок и нарисовал на доске два домика. Первый — мастерская Горая, второй — Вилла Верда. Действия натянуты между ними, как причальный канат между кораблем и Лемновской скалой. На скале сидит царица и льет слезы по мертвому герою. Герой тем временем оживает, пирует с друзьями, а потом умирает в другоре. Третий домик — галерея. В ней сидит хитроумная Бруксы. Она послала меня искать человека, который ей сто лет не нужен. Четвертый домик сам собой превратился в балетную пачку с волнистыми краями. На этом мелок раскрошился окончательно. Пятый домик рисовать уже нечем. Да и незачем. Русский парень, исполнитель холодного трюка, лежит на дне реки, как старинная монета, затянутая илом. И никому нет до него никакого дела. «Картины будут белыми, как мифический единорог», — писал аспирант. «Они будут белые, как сандал, белые, как серебро, белые, как молоко. Как же мне не терпится увидеть их в масле на огромных раскатистых холстах?» «Ладно, я увидел их в масле», — думал Радин, ставя кофейник на огонь. «Только они не белые, а зеленые. От единорога в них разве что злость, да и та сосредоточилась в хлещущей кисти, в кисти пощечине». Может быть, художник передумал, пережив приступ паники и оказавшись в можжевеловом раю. Вспомнил студенческую юность, заскучал по своим ранним работам и написал совсем другую серию. Разин распечатал новую пачку арабики. Странно, что меня до сих пор волнуют эти шарады. Наверное, мне передался театральный восторг Кристиана. Эта серия будет окном, прорубленным из прежнего художника. И в окне будет новый свет и новая явь. «Дебюсси вместо Бриттона!» Он надел наушники и повернул лебединый кран. В ванну с грохотом полилась горячая вода. Надо же, неожиданный подарок. Радин начал привыкать к неудобствам квартиры. Ему нравилась ее бивачная неустроенность, ободранный котами диван и гранитный подоконник, где можно сидеть, спустив ноги на карниз. Квартал Лапы ему тоже нравился. Пустынный сквер с одиноко торчащей пальмой и магазин «Харли Дэвидсон», где тихо совещаются мужики в кожаных жилетах. И винтажная лавка грамм пластинок, и чугунная витая решетка кладбища. Радин прихватил кофейник полотенцем, налил себе кофе, попробовал и выплеснул в раковину. Кофе горчит. Тревожность усиливается. Почему я до сих пор здесь? Я хочу увидеть Лизу. И забрать картину из мастерской даром, что ли, хозяин оставил меня без гроша? Хочу прийти на закрытие аукциона и поглядеть, как Варгас будет продавать своих рыб. Сверкая чешуей, как жидкая эмаль, там рыба, грузная сквозь голубой, хрусталь, дремотствуя, плывет. Забравшись в ванну, Радин лежал в мыльной воде, пытаясь вспомнить следующую строку эридиа: Что же там дальше? Огненный плавник, дрожь изумруда. Мыло у аспиранта было без запаха, а по цвету напоминало дегтярное. В памяти Радина такое мыло было связано с гремящим жестяным умывальником, висящим на дачной березе. В наушниках шумно настраивали оркестр, так что он не сразу услышал стук в дверь. А когда услышал, вылез из ванны и пошел в спальню за купальным халатом. Пока он возился, в замочной скважине повернули ключ, и дверь открылась. В коридоре щелкнули выключателем. Кто-то зашуршал плащом. Зонтик стукнул чугунную подставку. Радин встал за дверью спальни, прислонившись спиной к стене и затаив дыхание. Кристиан вернулся домой? Разумеется, вернулся, ведь его никто не ищет, кроме меня. Нет тела, нет дела, как говорил комиссар в Бриотика. Почему я стою тут, как проворовавшийся дворецкий? Надо извиниться, вернуть ключи и быстро уйти. Если он, конечно, даст мне уйти. Он ведь знает, что я знаю. Радин запахнул халат поплотнее. И вышел на свет. Иван. Я все устроил, сказал он тогда. Пойдешь в тот бар возле рынка бальян, где мы пили пиво в пятницу, сядешь у окна. Надень черные очки, закажи водки, держись равнодушно, не улыбайся, побольше молчи. Вид у него был тот еще глаза затравленные, как будто это за ним кредиторы бегают, а не за мной. Теперь-то я знаю, что было у него на уме. Жунты, а на жун есть. Не дружба, а шайка сообщников. Я уже две недели, говорю с Лизой, не своим голосом. Какой-то писк, а не голос. Похоже, вина разъедает мне связки, будто известь. Пустой конверт лежит на дне шляпной коробки. Она заглянет туда снова, когда получит деньги за мытье полов, чтобы сунуть очередную десятку. В баре пришлось ждать около часа. Я сидел там, глядя на стену с бутылками, похожую на медовые соты. Горлышки торчали из отверстий, будто злые пчелиные головы. Я думал о том, что тупик, в который мы слезы изобрели, можно назвать тупиком имени Джона Драйдена. Мужик переписал Антония и Клеопатру на свой лад и сделал из нее груду скучного александрийского сухостоя. Любовь — это нечаянная земля между чаянием и отчаянием. Я в отчаянии. Я собираюсь ее бросить и уехать из страны. «Перфидус Круделис Нафандус», если я не путаю. Латинист у нас был отменный потешник, до сих пор помню семинар по Энаиде, где он бегал между партами и хрипло выкрикивал, «Как ты надеется, мог нечестивый свое вероломство скрыть от нас и отплыть от нашей земли незаметно!» Лиза знает, что я скоро уеду, но молчит. Я не хочу с ней спать, потому что у нее есть цель, а у меня нет. И это было бы смешно, если бы не было чистой правдой. Ее маленькое тело представляется мне плазменным шаром, сгустком чистой воли, а ее взгляд следует за мной повсюду, как глаза на портрете старика в замке Грибсхольм. В баре было темно. В черных очках я плохо видел и чуть не пропустил появление заказчицы. Женщина вошла в бар, заказала себе у стойки кофе и подошла ко мне с чашкой в одной руке и пакетом в другой. Пакет она всю дорогу держала на коленях. Я подумал, что там деньги и почему-то разволновался. В деньгах... Есть что-то волнующее, особенно когда выигрыш на кассе получаешь. Рот у нее был розовый, большой. Он сжимался и разжимался, будто актиния. Я просто глаз не мог оторвать. На ней было много пудры и черные очки. Так что издали мы смахивали на двух клоунов, разыгрывающих шпионскую репризу. В пакете были не деньги, как потом оказалось, но там, в баре, я этого не знал. И когда она передала мне под столом набитый пакет, подумал, что там денег до чёрта, и сходу придумал ей кличку. «Штази».